Аристократ Сысой Закарюкин Так как не сегодня-завтра это придет, то не будем, подобно страусу, зарывать голову в песок. Давайте взглянем этому страшному завтра прямо в его смеющуюся, строящую гримасы-харю. У сапожника Сысоя Закарюкина мужская и дамская обувь, заказы и починка. Сегодня бал! Особняк его залит огнями. Из окон на улицу доносятся звуки струнного оркестра, а мордастый швейцар валежно прохаживается у подъезда, щеголяя красной с желтым ливреей. Родовые цвета Сысоя Закарюкина. И помахивая на потеху собравшимся мальчишкам увесистой булавой. Наверху же, у входа в зал, как это и полагается, хозяин и хозяйка дома, Сысой и Анисия, Встречают именитых гостей. Увидев приближающегося гостя, Сысой привычным элегантным жестом вытирает руку о шевиотовые штаны и подает ребром, лихо рубанув ею воздух. «Проходите, проходите!» приветливо говорит он. «Нечего тут топтаться!» Анисия стирает концом швейного платка под спылающего лба и сияюще подмигивает гостям. «Мой-то, а!» Какие кренделявы комаривает, а? Гости все прибывают и прибывают. Один гость именитие другого. Портной Птахин, слесарь огуречный, владелец лимонадной будки Гундосов, яичная торговка Галендуха Паскудина. Не та, что умерла Маркидой-миллионерщицей, а ее сестра Галендуха. Еще один портной обкарналов Вся самая изысканная финансовая аристократия. Среди гостей носятся даже слухи, что обещал прибыть портовый грузчик Вавила Рыклов, аристократ из аристократов, денди из Дэнди. Его историографы и мемуаристы утверждали даже, что он в 21, не моргнув глазом, ставит на карту по полтораста, двести тысяч и выпивает в день, по три бутылки Мартелевского коньяку. Наконец все гости съехались. Оркестр грянул «Алёша! Ша!» и пары закружились. Хозяйка дома сидела у стены с солидным владельцем лимонадной будки и вела солидный, но увлекательный разговор. «Набавил я на стакан воды двести. И что же вы думаете? Пьют черти? Никто даже слова не скажет сосет Анафима нафима по два, по три стакана. Прям ты его хоть с кашей ешь!» В голосе Гундосова слышалось почтительное удивление. «Народ, действительно, — покачала солидной головой хозяйка, — прям, будем говорить, озверел. Приходит заказчик. Сколько за сапоги? Четыреста тысяч. За пару? Мой прищурился, да как ляпнет. Где там за пару? За штуку. Пара восемьсот. И ведь заказывают!» Дела. Музыку откуда взяли? Один тут профессор консерватории обтяпал. Головастый, а иногда по роялю жахнет так, что чертям тошно. Известно. С голоду чего не сделаешь. У меня вот тоже бывший аташе посольство заказы принимает. Прям на улице подобрал я его. Так ведь до да чего лих с заказчиком говорить? Прямо уму непостижимо. Такого ему Оскар Уальдо вотрет. Стаканчик мороженого и очень даже здорово закручено. Сами крутили. Зачем сами? У нас тут бывший профессор химии принадят для такого дела. Рекомендовали, что будто по какому-то анабиозу собаку съел. И вот мы его для мороженого и приспособили. Нехай себе крутит. Вообще, знаете, теперь вся эта интеллигенция на службе у капитала. Хотели мы даже концертик нынче соорудить. Сабинова с Аверченкой договаривали. Да ламучи они какие-то, бог с ними. Пойдите, вы, говорят, к этому самому. Хм, и слово-то забыла. Нехорошее слово. «Одначе танцами дирижирует у нас балетмейстер Киевского оперного театра. Да, а стол украшал. Художничек тут один. Он еще в шестнадцатом году от Академии поездку в Италию получил. Известно, жрать всякому ходца». Под утро бал у Сысоя Закарюкина, мужская и дамская обувь, заказы и починка. Кончился. Усталая, но довольная разъезжалась по домам новая аристократия. И у подъезда долго еще можно было слышать зычные выкрики швейцар, бывшего оперного баса, творца партии Мефистофеля в Фаусте. «Кучер, барон Минген, давай карету Гундосина!» «Шофер Галендухи-Паскудиной, князь Белопольский, заводи мотор!» «Куда запропастился, черт его, дери, граф Гронский?» И из предутренней мглы слышался сонный голос. «Граф Гронский поехал в чайную, а потом лошадей поить!» Раньше на старом добром стяге было написано «Сим победиши». Теперь вместо Сима пришла пора другого Ноева сына. На русском стяге красуется по новому правописанию. Хам побегиши.